Глава 49. Мы ехали по ночному городу. Я смотрела на прилетающие мимо огни и продолжала тихо плакать. Ну почему в моей жизни все идет в кривь и в кость Чем я так перед судьбой провинилась? Чем я не такая, как другие? Почему у меня не вышло просто найти нормальную работу? Просто работать, выйти замуж и жить долго и счастливо? Вместо этого я вынуждена в 23 тянуть на себе всю семью кредиты семьи и расплачиваться за чужие грехи, принимая как данность притязания на мое тело. Как тут не плакать? Глеб кидал на меня короткие взгляды, не отвлекаясь от управления авто. Он молчал и пока не задавал никаких вопросов. И я была благодарна ему за это. Мне хотелось просто тишины. Его вопросы вызвали бы новый, бурный поток слез. Просто потому, что очень жаль саму себя. А еще, потому что сам Глеб является одной из причин моих обид и слёз. Точнее, его поступки и обращения со мной. Он остановился на заправке, наполнил бак бензином и принес в салон два стакана кофе. Он поставил стаканы в подстаканниках на панель машины и снова выехал на дорогу. Снова молча, словно бы понимал, что мне не нужно мешать. Надо дать мне время, чтобы истерика прошла и я бы успокоилась. Мы поднялись на машине на какую-то возвышенность, с которой было видно почти весь город, сияющий яркими огнями, как на ладони. Я даже плакать забыла. Увлеклась красивым видом. Потрясающее место. И я удивилась, что никогда раньше тут не бывало. Пойдем подышим свежим воздухом». Предложил мне Глеб и, взяв кофе с собой, вышел из машины. Я выбралась следом за ним и открыла рот от красивого вида еще больше. Тут прямо дух захватывало. Романтично. Можно было бы даже подумать, что Глеб привез меня сюда на свидание. Но... Есть очень много разных «но» между нами, которые портят всё. Держи. Он протянул мне один из стаканов, второй оставил себе. Я забрала свой и оперлась бедром о капот машины. Он был теплым. Это было приятно, учитывая, что я в тонкой юбке, блузке и пиджаке, нахожусь на горе, где свободно гуляет ветер. Но мне тут нравилось. Я закуталась в пиджак и вдохнула аромат кофе из картонного стаканчика. Капучино. Мой любимый. И даже, кажется, с лесным орехом. Сиропом. Я отпила из своего стаканчика. Да, точно. С лесным орехом. Он даже позаботился о том, чтобы мне добавили сироп в кофе. Как мило. Глеб прислонился к машине рядом со мной, и мы вместе молча смотрели на огни. «Спасибо за кофе. Вкусный», — тихо сказала я. «Да на здоровье». Угадал с капучино. «Да, и за сироп спасибо». Подул особенно сильный ветер, и я попыталась закутаться в пиджак еще плотнее но он был явно тонковат для такой погоды. Глеб вдруг поставил свой кофе на капот и зачем-то полез в машину, на заднее сиденье. Он вернулся с пледом. Плед набросил мне на плечи и бережно обернул им меня. «Так лучше?» — улыбнулся он. Ему в кожаной куртке был чем холодный ветер. «Значительно!» — тоже улыбнулась в ответ я. Мы стояли молча, И под сводом звезд смотрели друг другу в глаза. Я перестала плакать, успокоилась, и даже не так злилась на глеба. Все-таки мне он казался неконченным уродом. Кофе купил, пледик принес, чтобы я не замерзла и не заболела. Мы могли бы стать хорошими друзьями, если бы не одно обстоятельство способ, которым он решил разрешить вопрос с кражей денег. Мне кажется. Это всегда теперь будет стоять между нами стеной. И что он вообще от меня хочет? Чему эти ухаживания? Цветы, забота, вид города с горы, кофе, плед. Может, он мне еще в любви признается после того, что вынудил меня с ним в постель лечь? Было бы смешно. Успокоилась. Спросил он. Почти. Ну, тогда давай поговорим. О чем? О серьезном, о тебе, обо мне, а нас.